16-й день в мире Садома, утро. Заброшенный город в высоком лесу. Капитан Серёгин, Сергей Сергеевич. Только что мы проводили тевтонов. Лязгающая железом пантерная колонна бодро прошагала под поворотной аркой и исчезла вдали среди высоких лесов и холмов. Зашору им идти не меньше 15 дней, после чего мы вылетим на Шурмановце оказать им огневую поддержку, если таковая понадобится. Этот мир теперь является их миром, отданным им отцом в ленное вадение. И им теперь предстояло в нём жить, заводить семьи и рожать детей. Есть, конечно, они сумеют завоевать себе такую возможность. Вместе с тевтонами ушла и почти половина диких лилиток, которые не подпали под флёр моего обаяния и не стали частью нашего воинского сообщества. Кстати, тевтонское командование преизарядно встревожилось вчерашними событиями, а еще тем, что по одному, по двое и по трое их солдаты и офицеры начали потихоньку дезертировать, перебегая под мои знамена. Магнитческое влияние ауры Бога войны действовало неумолимо. Меньше, чем за сутки с момента принятия образования нашего воинского сообщества, к придачу к 35 первоначальным перебежчикам добавились ещё 205 бойцов. Возможно, особо бурный этот процесс у изначально враждебных тектонов Протекал от того, что на поле боя их тоже накрыло тем сумбурным заклинанием, которое мы состряпали в торопях для того, чтобы поддержать сражавшихся в неравном бою ручных лилиток. Ведь именно тогда я впервые почувствовал свое сродство с лилитками, и возможно, что своим краем это заклинание зацепило и бедных тевтонов, сломав им внушенные с детства установки. парни просто приходили и клали передо мной свои мечи. Если ответ был положительным, то они вставали в наш строй, а если отрицательным, то исход мог быть и самым неблагоприятным. Двое молодых тивтонов, подвергнутых за слишком большой чеславие и склонность к садизму, просто бросились на свои мечи, сводя счёты с жизнью. Репрессии не остановить этот процесс тоже не представлялось возможным. Для подпавших под моё обоняние обратной выдачи уже не было, за исключением тех случаев, когда наш коллективный разум отторгал из-под себя негодного члена, вносящего диссонанс. Но такого не могло быть никогда, потому что такого просто не могло быть. Потому что таковые отсеивались ещё входным фильтром. А разрыв устоявшейся связи должен быть стать страшным шоком для человеческой психики. Да и я сам, привыкнув к присутствию в своей голове множества сознаний, больше не воспринимал их как пищащих и метемгующих цеплят. Теперь они казались мне надёжными товарищами, что присутствие и поддержка я теперь постоянно ощущал в трудные моменты. И у лилиток и у бывших овечек В Избывске было той жизненной стойкости, которая помогает переносить любые трудности. А я давал им комфортное ощущение жизни среди своих, в надёжном и защищённом месте. Нет в этом мире, как и во всех остальных, больше защиты и безопасности, чем те, что достигаются силой своего собственного оружия. Итак, те кто ушли, а мы остались заниматься своими делами, и делать их было много. После той победы в придорожном сражении начали потихоньку приоткрываться канавы, ведущие в миры следующего уровня. Но пока туда нельзя было просунуть даже и волку. Просто мы узнали, что такие каналы существуют и всё. На их полное открытие уйдёт от двух недель до месяца. А пока физподготовка, огневая, тактика и строевая. Все надо встроить в уже налаженную структуру стрелковой бригады «Волчиц», хотя это будет уже далеко не бригада. Если мы строим кавалерийское соединение численностью 12 тысяч всадников, то при развертывании стрелкового взвода в эскадрон, роты в полк, а батальона в кавалерийскую дивизию, это получается уже полноценный. а в корпус. Отставить макать капитана. А многие из моих бойциц, я имею в виду, кроме Амазона, хоть раз в жизни видели даже не боевого коня, а простую рабочую лошадь. Быстрая перекличка внутри моего же сознания бога войны дает результат. Никто. Нет, будущие волчицы, лошадь издалека и при погрузке в транспортные тележки видели. Но и только. У лилиток с этим и того хуже. Верховую езду тут так и не изобрели или успели забыть. А в упряжках лошадей вытеснили местные ящеры, куда менее требовательные к кормежке и содержанию, и к тому же быстрее размножающиеся. Лошади в этом мире – это знак статуса и предмет роскоши, и не более того. Но тут у меня есть одно преимущество. В миг своего первого единения с сознаниями лириток я сумел передать им имеющиеся в энергооболочке Ареса навыки боя на мечах. Правда, эффект был достаточно кратковременным, потому что на одной магии обучение не построить. С помощью магии можно передать только первоначальные навыки, чтоб лошади не пугали и обучаемые с седла не падали. А дальше исключительно тренировка, причём тренировка взаимная и всадника, и его коня. Первоначальные навыки передать смогу я сам. Пусть я и не завзятый кавалерист, но на лошади держусь вполне уверенно. Правда, в схватку на мечах конем в строю не пойду, и в копейную атаку тоже. И даже память энергооболочки Ариса мне тут не поможет, ибо тот сражался исключительно в пешем строю. Нас учили всего лишь быстро перемещаться с одного места на другое при помощи любого подвернувшегося транспорта, в том числе и конного. Тем более, что в нашем мире до сих пор есть такие места, куда можно пробраться только на своих двоих или в седле. Для начала девочкам хватит, а там найдутся и другие учителя. Апокали и элитки вместе с волчицами занимаются тем, чем можно заниматься не имей экипировки, то есть строевой и физической подготовкой, а также отработкой приёмов рукопашной схватки с деревянными макетами мечей и кинжалов. До седьмого пота под руководством инструкторов амазонок и своих юных командиров. Многие лейтенанты, которые ещё не чувствуют себя настоящими офицерами, мало что смущаются тому, что вынуждены командовать женщинами, но ещё и приходят в ужас от того, что этим женщинам пришлось перенести. И поэтому стесняются давать им по-настоящему серьёзные нагрузки. А тут ещё рядом подтянутые и стройные, будто отлитые из металла амазонки, которые поддразнивают молодых людей, с одной стороны вожделея их тела, а с другой показывая, что по физической подготовке и боевому духу они ничем не уступают, а по бою на мечах ещё и наголову превосходят вчерашних курсантов. Да, всему этих ребят учили там в егерском училище, а вот этому забыли, посчитали устаревшим. А зря. Не бывает устаревшего оружия. Бывает его неправильное применение.